«Что вам нужно?» — резко спросила мадемуазель Маларти. «По вашему сейчас подходящее время, чтобы останавливать людей?» Она недобро посмеивалась, но смех был неискренний, и он это понимал. А может быть, он и не слышал его, ибо громче самого зычного голоса вопила в его ушах лютая боль, терзавшая молодую женщину. «Я шла по синекурской дороге», — слово охотливо продолжала она, — а потом сделала крюк в сторону Кюрзарков. «Вы удивлены? Я вижу только...» «Только тут нет ничего странного. Мне не спится по ночам. Другой причины нет. Ну, а уж вам...» «Распалилась она вдруг гневом. Святому человеку, служителю Бога, не пристала подстерегать девушек, спрятавшись под кустом. Впрочем, может быть...» Она высматривала на спокойном лице малейший признак досады или смущения — который дал бы ей новый повод для смеха. Но смех застрял у нее в горле, потому что она не увидела ничего, решительно ничего, что свидетельствовало бы о том, что ее хотя бы слышали. И когда она заговорила вновь, взгляд ее выражал совсем не то, что голос, звучавший все так же насмешливо. Видать, шутки вам не по душе. А что особенного? Я люблю посмеяться. Что это запрещено? Уж я посмеялась за свою жизнь. Она вздохнула и сказала уже другим голосом. Ну ладно, кажется, нам больше не о чем толковать. Мадемуазель Маларти пошла была вперед, но на дороге была выбоина. Нога ее скользнула, она ухватилась цепкими пальчиками за рукав черной сутаны. Что побудило ее остановиться вновь? Какое сомнение удерживало? И главное, отчего сказала совсем не то, что хотела тотчас осудив себя в душе. «Небось, думаете, идет от любовника, спешит возвратиться до света? но в некотором смысле вы правы». Она украдкой оглянулась. По правую руку могучие норвежские пихты с черной хвоей, гудящими черными громадами, возвышались на побледневшем небе. В который раз уже слышала она их угрюмое ворчание. Дониссан мягко положил ей руку на плечо и бесхитростно сказал, «Хотите, пройдемся немного». Он сошел по склону и решительно направился в сторону деревеньки Тьер, удаляясь от замка Каденьяна и от городка. Понемногу дорога сузилась настолько, что по ней невозможно стало идти рядом. Никогда еще сердце не стучало так громко в груди Мушетты, как в то мгновение, когда она, слишком ослабевшая, чтобы сохранить мужество, а тем более хитрость, услышала позади себя топот грубых кованых башмаков. Так шли они некоторое время в молчании. При каждом шаге викарий отмеривал добрую сожень и буквально наступал ей на пятки, понуждая прибавлять ходу. По прошествии некоторого времени такое поторапливание показалось ей столь невыносимо, что пропал сковывший ее страх. Легко вскочившая на придорожную насыпь, она движением руки пригласила его пройти вперед. Да вы не бойтесь, стал успокаивать ее Денисан. Я не собираюсь навязываться вам. Я не любопытен, просто мне приятно было встретить вас этой ночью, когда столько дней минуло бесполезно. Ну ничего, еще не поздно. «Скорее рановато!» — пошутила мадемуазель Маларти, делая вид, будто подавляет визгливый смешок. «Я не искал вас», — возразил викарий. «Не сердитесь на меня. Прежде чем встретить вас, я долго кружил, очень долго, очень странно. Надеюсь, вы не станете возражать против того, чтобы мы немного поговорили, ибо наша беседа, несомненно, принесет большое утешение и вам, и мне». Она пожала плечами, — и не тронулась с места. Однако она колебалась. Какое-то беспокойство удерживало ее. Лишь некоторое время спустя она поняла, что в ней шевелилась тайная надежда. Накануне Мушетта гостил у своих братьев в Эмманже. Около семи часов вечера ее высадили из автомобиля у Уфо, где она хотела поужинать у своей подруги Сюзанны Рабурден в Корчме «Юная Франция» а оттуда собиралась пройти пешком 4 или 5 километров, отделяющие ФО от компании. Хотя роды ее были окружены тайной, кое-кому из родственников было известно, что после болезни девушка страдала тяжелыми приступами черной хвори. Добрые люди считают черную хворь неизлечимой, а страдающих ею окончательно и бесповоротно помещают в разряд несчастных, у которых, пользуясь грустным и трогательным выражением, употребляемым в подобных случаях, не все дома. По этой именно причине в последние месяцы редко случалось, чтобы кто-нибудь противился ее причудам. Итак она покинула харчевню юная Франция, отвергнув общество брата своей приятельницы. Хотя и поздно, пустившись в путь, она без особых усилий добралась бы до компании ранее десяти вечера, Однако, достигнув большой дороги, ведущей в этапль, и повинуясь уже глубоко вкоренившейся привычке, она забрала немного в сторону, чтобы пройти мимо парка Акадиньяновой усадьбы. Неизвестно сколько времени, без страха в душе, она простояла в грязи, прислонившись к изгороди и уткнув подбородок в стиснутые кулаки, привычно перебирая в уме воспоминания и взвешивая за и против, чувствуя холодную трезвость в голове, жгучее пламя в груди. Повежденная, изгнанная из мира грез, ставшая отныне для всех несчастной девицей, одержимой призраками, обреченной на вечное сострадание, у которой отняли все, даже злодейство ее. Единственным утешением ее маленькой мятежной души осталась эта дорога, куда она приходила в тот же незабвенный час и по которой шла в ту неповторимую ночь, Запертые отныне ворота, таинственный изгиб садовой дорожки и высокие безмолвные стены там в отдалении, где бодрствовал бесполезный покойник, бессловесный свидетель.